и на морде у нее прямо написано, что она обо мне думает. Тим прожил в пастушской хижине два месяца. Это была его штаб-квартира, откуда он отправлялся в поездки по окрестности. Он разыскивал следы колченогой Динго и часто, сидя у костра, слышал ее вой. Он много передумал о ней, сидя вечером у костра, и проникся к ней какой-то странной симпатией. Такая ли уж она беспощадная и жестокая, как о ней рассказывают? Так ли уж она зла? Он ведь тоже зарабатывал на жизнь, убивая. И убивал не без удовольствия? Он всегда смотрел на пойманную в капкан Динго с приятным возбуждением, а затем убивал ее. Но вспоминать об этом не любил. Его тешило восхищение окружающих. Но и эти мысли он отгонял от себя. По части, Динго, ты мостак нужно тебе отдать справедливость. Во всей Австралии не сыщешь лучшего охотника на Динго. И вот, наконец, Тим увидел колченогою Динго. Он возвращался верхом с припасами, которые накупил в Джиндабине, когда на глаза ему попалось почти у самой дороги нагромождение камней. Расщелины, образованные наваленными друг на друга огромными булыжниками, могли служить прекрасным убежищем для Динго. Тим спешился, бросил поводья и стал внимательно высматривать ее следы. В них никогда не оставалось вмяти над когтей. С возрастом и от вечной беготни когти ее стерлись, и на земле отпечатывались лишь подушечки». Молодые Динго не то, они всегда оставляют отчетливые отпечатки своих когтей. Да, колченого Динго здесь побывала. Вот они, ее следы. Она оказалась старше, чем он предполагал. Всматриваясь, Тим обнаружил отпечатки ее изуродованной лапы. Он обернулся и посмотрел на горный склон, словно ожидая увидеть ее притаившуюся среди камней. В этот момент она выскочила из расщелины слева от него, одним скачком оказалась на плоском валуне и замерла на мгновение, глядя на него. Винтовку Тим оставил на лошади. В следующем мгновении собака исчезла, словно ее смило со скалы, на которой она только что стояла. Она скользила за деревьями и скалами искусно прячась от него. Тим встречал колченогую Динго еще не раз. Он хорошо изучил все ее повадки. Она была не в меру любопытна. Часто, прежде чем незаметно исчезнуть, она подолгу наблюдала за ним из-за какого-нибудь валуна. Ему попадались и другие Динго, которых она наплодила от домашних псов, но они Тима не интересовали. Он поставил себе только одну задачу – уничтожить колченогую Динго». Она прославилась на весь район так же, как и он. Тим долго выслеживал ее. Бегала она довольно быстро, это он знал. Обычно она рысцой трусила по тропе, низко опустив голову и свесив на сторону язык. Так Динго могла бежать без устали милю за милей. Выходя на охоту, она каждый раз выбирала новый путь. Возвращаясь назад в горы, не спешила, позволяла себе поваляться в траве или обнюхать пень, который она знала может привлечь внимание других собак. Она уже побывала в овечьей атаре, насытилась и могла не торопиться. В лунные ночи колченога и динго порой останавливалась, задирала вверх морду и принималась протяжно выть. Вой этот всегда вызывал у Тима беспокойство и страх, рождая ощущение безысходного одиночества и тоски. Это был крик живого существа, оторванного от себе подобных. Тим обнаружил старую овечью тропу, которая спускалась со скалистой вершины и упиралась в большой луг. Здесь часто паслись отары овец. На этой тропе Тим поставил два капкана. Сделал он их на совесть и оставил до времени. «Когда-нибудь Динга пробежит и здесь». Пройдут месяцы, дожди и солнце так обработают их, что ни один зверь их не заметит. Капканы подождут. Потом он разыскал овечьи тропы, по которым колченога и динго пробегала совсем недавно. На той, что шла по самому уступу горы, Тим обнаружил ее следы, ясные и четкие, еще не тронутые ни дождем, ни ветром. Она всегда выбирала путь вдоль горного кряжа и избегала равнинную местность и тропы, пересеченные ручьями. Забравшись на просеку, по которой прогоняли овец или скот, она неохотно покидала ее, бежала по просеке милю за милей, сильно выбрасывая вперед передние лапы, привычка, усвоенная ею на высокогорных качковатых лугах. И на такой просеке Тим поставил капканы в форме буквы «Н». Для них он выбрал место, где по обе стороны тропы шли густо поросшие травой кочки. Колченога и Динга вряд ли свернула бы тут в сторону. Тим надел старые перчатки, перепачканные засохшей кровью Брамби, положил на тропу мешок, поставил капкан и старым ножом обвел вокруг него глубокую черту. Затем осторожно подрезал дерн, вынул пласт и переложил на мешок, Часть дерна лежала вверх землей, часть вверх травой, чтобы легче было вернуть на прежнее место».